Мед у Тихомира оказался славен, легок и крепок, мгновенно кружил голову и быстро поднимал настроение. Так что день этот закончился хорошо, с песнями. Причем пел Олег о космических вахтах, а хозяин ему вполне даже бодро и вразумительно подпевал. И вроде даже просил взять с собой сие благолепное место. После такого праздника Сиренин чуть бы не обиделся, как бы и хозяин про их уговор забыл. Однако через день к ним с Сиренью в светелку постучала властимила и сообщила, потупив взор. — Батюшка, тебя на двор зовет путник Олег. Гость у него, сказывает, для тебя нужный. Ведун уговаривать себя долго не заставил опоясался, сбежал по лестнице вниз, вышел на крыльцо. Возле конюшни Тихомир оживленно беседовал с каким-то низкорослым крепышом, с короткой курчавой бородкой и, несмотря на жару, в каракулевой шапке-пирожке. Впрочем, рубаха с короткими широкими рукавами и полотняные штаны, заправленные в яловые сапоги, были как раз по сезону легкие и продуваемые. Крепыш с громким хрустом жевал яблоко, тыкая левой рукой в сторону реки. — Вот, вот он! Увидев Олега, ринулся к постояльцу толстяк, крепко обнял и быстро шепнул на ухо. — От Костромы до Вологды идти, как от шех сны. — Так это ты, стало быть, кузнец и воин? — с недоверием поинтересовался Крепыш. — По виду не скажешь. — Ты покушал? — спросил ответ Эдун. — Да, а что? — Подбрось огрызок. Олег повернулся к нему спиной. — А зачем? — Подбрось, узнаешь. — Ну, смотри, бросаю. Средин услышал позади слабый сдавленный выдох, который издает человек, что-то резко сделавший... Крутанулся через левое плечо, одновременно выхватывая меч, поймал за ручками падающее белое пятнышко и сходу резанул его клинком. Крепыш посмотрел на две половинки, упавшую на землю, и произнес «Мои условия. Кормлю, пою, на причале Костромы даю пять чешуек. Коли доведется рубиться, тогда полгривны. Со мной дочка». «Тихомир уже сказывал», — кивнул Крепыш. «Ее тоже на кошт приму. Пушку и не грузят, но до темноты всяко не успеют. Припасы еще... В полудню приходи, мыслю тогда я отчалю». По рукам... Они ударили и кормчий повернулся к Тихомиру. «Матушке пожелания наилучше от меня передавай». «Как этой ходкой вернусь, зайду обязательно!» Крепыш помахал рукой и пошел со двора. «Свояк!» — пояснил хозяин постоялого двора. «Племянник жены маминого брата. На купеческом ремесле разжиться пытается, но пока покамест получается не шибко. Обмолвился, что шалит кто-то на реке перед Угличем, а у него на борту всего пять мужиков дойти. Да Кто опытен, тот стар, а кто не стар, так мал совсем. Платить-то полновесно ему пока нечем. Вот я и предложил воина, храброго за малую цену, дабы вернуться без страха. — Ты настоящий друг, Тихомир, — обнял его Олег. — Бог даст, спитаемся. В торжке ведуна не держала больше ничего. Селень была собрана одета и обута полностью, причем последние дни сделали ее, на удивление, послушной. Как сохранить силы ведьмины? Середин теперь тоже знал. Больше ничего странного за пленницей не замечалось. А значит, оставалась последняя утренняя прогулка в лес, и можно отправляться в дальний путь. Для этого прощального выезда Олег выбрал дорогу, что шла к брошенной деревне. Однако проехал по ней, конечно же, не очень далеко, до ближайшей рощи, в которой и распласталась на земле девочка. — Скоро ты увидишь новые места, — осторожно сказал ведун, оставшись на коне. — Сегодня мы сядем на корабль и поплывем в сторону восходящего солнца. — А что такое корабль? Ты узнаешь много нового и увидишь много неожиданного, пообещал Олег. Главное не бойся, я буду рядом и помогу, если что-то пойдет не так. Мне некого бояться, папа, засмеялась она. Кто и что способен мне сделать? Я хочу, чтобы ты помнила, люди это не мясо, не животные, их нельзя убивать. Ни для еды, ни со зла, ни для удовольствия. Жизнь человека — самая большая ценность, которая есть на свете. Не смей причинять им вред. — А разве я съела хоть кого-нибудь за последние дни? — рассмеялась ведьма. — Нет, Сирень, ты была умницей. Но теперь мы будем жить среди людей, встречать их много и самых разных. Потому и предупреждаю, сдерживать себя ты вспыльчива, прошу. Даже если что-то тебе не нравится, не давай волю гневу. Хорошо, папа. Я буду тихой и послушной. Она поднялась с земли, легко запрыгнула в седло, умело подтянула поводья. В замшевых сапожках, мягких синих шарварах из тонкой шерсти, В рубашечке с пышными рукавами и легкой кожаной жилетке сирень выглядела настоящей красавицей. — Опа! А что это у тебя такое? — указал на ее грудь Олег. — Раньше там ничего не было. Властемила сказала, что здесь должно выпирать. Чем больше, тем лучше. Нравится? Лесная чародейка подъехала ближе. Остановилась напротив, превстала на стременах. Главное не переборщи, посоветовал ведун. По дороге промчались два всадника, мельком глянули на середины девочку и запоздало натянули поводья, начав разворачивать скакунов чуть ли не в сотне шагов дальше по дороге. Троица, что скакала следом, успела затормозить раньше. Поворачивая коней к разговаривающей парочке. У Олега в животе появился неприятный холодок. Из пяти всадников двое были в броне, в катюгах. А с одной сабелькой против доспеха это как с копьем, на пулемет. Шанс, конечно, есть, но уж больно крохотный. Всадники были бородаты, неряшливы, все с мечами, а первые двое еще и со щитами. Широкие плечи, шрамы на лицах и руках доказывали, что оружием своим они пользуются часто и умело. «Это ты, стало быть, в торжке серебром царишь!» наехал прямо на него чернобородый воин в кольчуге, из-под которой выглядывал стеганный поддоспешник. «Замаялись мы уже!» «За тобой бегом же! Давай все сюда! Коли мучиться, зазря не желаешь!» Второй разбойник подъехал к сирене, грубо схватил ее за подбородок, повернул лицом к себе. «И девка тоже годная! За пару гривен на торгу уйдет!» Ведьма нахмурилась, и в тот же миг лошадь под чернобородым душеговом всхрапнула, взбрыкнула, вставая на передние ноги а ударом задних копыт хлестко выбило грубияна из седла. Сам чернобородый от неожиданности качнулся вперед, обеими руками вцепился в гриву, толкнулся назад.